Лекарства – жидкости и порошки, содержащие вещества, связанные либо с невещественным принципом крепкого здоровья, либо с нематериальными принципами, противостоящими определенным возбудителям заболеваний. К примеру, настойка, вызывающая смерть паразитов. Пользуется большим спросом в торговом конце, чьи обитатели могут себе позволить платить фармацевту, но лишь очень редко попадаются в трущобах, где людям обычно приходится полагаться на гораздо менее затратные услуги ведуней.